«Лучше бы уколчик». «Мистер Брумфилд за одну секунду управился. Чуть кольну и все». «Поверьте, миссис Кух, сейчас укола делать нельзя». «Так я схожу к машине за таблетками». Ее губы сжались в тонкую линию. Я понял, что она горько во мне разочаровалась». «Ну, если отказываетесь значит отказываетесь хорошо давайте эти ваши таблетки она помолчала а моя фамилия не кух как не кух а вот так молодой человек больше она ничего говорить не стала и я распрощался с ней в некотором недоумении На шоссе, почти рядом с моей машиной, работник заводил заглохший трактор. Я окликнул его. Эй, -э -э. хозяйка этого дома говорит, что ее фамилия не Кух. Верно говорит. Она в большом доме ух арка Так что вы маленечко поднапутали. Он от души расхохотался. все стало ясно. Сокращенная запись в книге для вызовов, да и все прочее. А ее настоящая фамилия дурак крикнул он в ответ, подрев ожившего трактора. «Странная фамилия», — подумал я, извлекая из багажника безобидные витаминные таблетки и вернулся в коттедж. Я тут же постарался загладить мою промашку рефреном, повторяя «Да-да, миссис Дурок». «Нет, миссис Дурок». Но это не заставило ее оттаять. Я, как мог, убедительно сказал, что ей не надо беспокоиться, что еще несколько дней ничего случиться не может, но она явно не собиралась мне верить. Опустившись с крыльца на дорогу, я бодро помахал и крикнул «До свидания, миссис Дурок». И если вас что-нибудь встревожит, сразу же мне звоните. Она как будто не услышала. «И почему вы меня не послушали?» — простонала она. «Укольчик же такой легонький!» Милейшая дама не преминула воспользоваться моим приглашением. Я уже на следующий день был вынужден бросить все и мчаться к ней. И повторилось вчерашнее. Она требовала чудотворного укольчика, после которого щенята сразу повыскакивали бы и требовала его немедленно. Мистер Брумфилд не мямлил и не тянул время зря, как я. И на третье, и на четвертое, и на пятое утро она принуждала меня приезжать в Марстон осматривать Синди и... и повторять навязшие у меня в зубах объяснения. Развязка наступила на шестой день. В гостиной сиреневого коттеджа темные глаза уставились на меня с тупым отчаянием. «Я уже больше не могу, молодой человек. Говорю же вам, я умру, если с Синди что-нибудь случится. Слышите, умру?» «Да как же вы не понимаете?» Ну, разумеется, я понимаю. Понимаю, как она вам дорога, миссис Дорок. Поверьте, я все понимаю. Так почему же вы ничего не хотите сделать? Я стиснул кулаки так, что ногти вонзились в ладони. Но я же объяснял вам уже. Инъекция питуитрина вызывает сокращение стенок матки. А потому делать ее можно только, когда начались схватки, и шейка матки открылась. Если это потребуется, я введу Синди питуитрин. Но если я сделаю укол сейчас, он может вызвать разрыв матки, стать причиной смерти. Я умолк, потому что мне почудилось, будто в уголках губ у меня запузырилась пена. Но, по-моему, миссис Дурак вообще меня не слышала. Уронив голову на скрещенные руки, она бормотала. Столько времени, столько времени. Я не вынесу, не вынесу. И я, пожалуй, не вынесу, мелькнула у меня в голове. Пузатенькие йоркширтерьеры врывались в мои сны. И каждое утро я встречал мысленной мольбой. Ну пусть, ну пусть эти чертовы щенки уже родились.